Глава одиннадцатая Гости вновь и вновь поднимали бокалы за счастье молодых, а Джейсон сидел рядом с Минг и чувствовал себя безумно одиноким. Но он сам выбрал это одиночество, боясь, что если однажды действительно полюбит, то не сможет пережить потерю любимой женщины. Но когда он увидел фотографию Минг, танцующей в обнимку с каким-то парнем, то почему-то сразу забыл обо всех своих привычных рассуждениях. А потом еще и потребовал, чтобы она признала себя его и только его. И правда в том, что он отчаянно боится ее потерять. «Я домой. Проводишь меня до машины?» Спросила Минг, прижимаясь к его плечу. «Да, я, наверное, тоже пойду». В любом случае вечер заканчивался, Себастьян с Миссией уже ушли. Проводив Минг до машины, Джейсон взял ее за руку, удивляясь, почему от этого простого прикосновения ему вдруг стало так хорошо на душе. А я сказал, что сегодня ты отлично выглядишь. Спасибо. Минк немного помолчала, а потом сказала. Знаешь, наверное, здесь не самое подходящее место. Она нерешительно оглянулась и глубоко вздохнула перед тем, как продолжить. Я беременна. Джейсон вдруг почувствовал, что ему нечем дышать. Нет, он, конечно, ждал этого, вот только не рассчитывал, что, узнав, что внутри Минг растет его ребенок, придет в такой трепет. Ты уверена? Уверена настолько, насколько вообще можно верить в ранние тесты на определение беременности. Пальчики Минг крепко впились ему в руку. Один я даже сделала прямо в ресторане, не в силах дождаться возвращения домой. Джейсон обнял ее за талию и притянул к себе. Ребенок. Их ребенок. Ему захотелось броситься обратно и объявить всем, что они скоро станут родителями. Но потом он вспомнил. Минг не хочет, чтобы хоть кто-то знал правду и собирается растить ребенка в одиночку. Потрясающая новость. Выдохнул он ей волосы. Прижимая к себе ее стройное, подтянутое тело, Джейсон невольно представил, как совсем скоро, сжимая ее в руках, Будет чувствовать, как к нему прикасается один лишь огромный живот. Да, и это значит... Это значит, что ты решила бросить меня накануне свадьбы Макса. Закончил за нее Джейсон. Бросить тебя? Но чтобы кого-то бросить, нужно сперва начать встречаться с этим человеком. А ведь они поклялись друг другу никогда не вступать на этот путь. Так неужели они все эти годы были такими хорошими друзьями, просто потому, что созданы друг для друга. А ты сам-то себя слышишь. Кажется, ты когда-то клялся, что никогда не полюбишь. Не в силах разобраться в собственных мыслях и чувствах, Джейсон еще крепче прижал ее к себе и накрыл ее губы своими. Он никогда не сможет ею насытиться. Рядом с ней ему всегда будет хорошо на душе, и она наверняка сможет сделать его лучше, чем он есть сейчас». И она беременна его ребенком. Они смогут быть счастливы вместе. Ему лишь нужно до конца принять ее. Прервав поцелуй, Джейсон провел губами по ее щеке. Его сердце навеки принадлежит лишь ей одной. Если он сейчас в этом признается, вся их жизнь навсегда изменится. Но он все молчал. Минк отстранилась. «Мы лучшие друзья?» которым хорошо было друг с другом в постели, пока один из нас не забеременел. Тихо произнесла она, и мы обещали, что ничто не помешает нашей дружбе. Не помешает. Никогда и ни за что.